История 21. Как превратить лайки в еду? Одним из символов китайской кухни является хагор. На русский это слово часто переводится как китайский самовар, на английский – хот-под. К самоварам он не имеет никакого отношения. Его называют этим словом лишь потому, что еду надо варить самому. Хагор представляет собой кастрюлю, которую ставят в центр стола на электроплитку, поэтому вода кипит на протяжении всего процесса потребления пищи. В воду добавляют соусы и приправы, потом официант приносит различные ингредиенты, мясо, нарезанное тонкими пластинками, самые разные овощи, грибы, доуфу, морепродукты и прочее, а гости кладут их в кастрюлю. В течение пары минут все это доходит до готовности, продукты вылавливают, обмакивают в кунжутный или другой соус и едят. У Хагора есть около 10 подвидов в зависимости от используемых приправ, особенностей кастрюли и ингредиентов. Самые известные хагоры – Дунбейский, из северо-восточных провинций, и Сычуаньский, из провинции Сычуань. Иногда его еще именуют Чунцинским, по названию самого крупного города этого региона. Это блюдо подают как в обычных ресторанах, так и в специализированных хогордянь – хагорных. Как правило, хагоры идут есть компанией. Считается, что чем больше участников этого действа, тем интереснее. Китайцы полагают, что совместное приготовление и поедание пищи сплачивает коллектив. Все кидают мясо и другие ингредиенты в общий котёл, а значит, вовлечены в совместное весёлое дело. Процесс не прерывается, так как продукты кидают небольшими порциями, чтобы не переварились. Например, как только мясо меняет цвет, оно считается готовым. Его вылавливают, едят И тут же забрасывают в кастрюлю новую порцию. Когда все уже близки к насыщению, в пиалы наливают бульон из общей кастрюли. Обычно он получается очень вкусным и наваристым. Кроме того, поскольку продукты горячие и соусы очень острые, а от кастрюли идёт жары пар, едаки часто пьют много пива, то есть процесс действительно получается весьма живым. За всё время общения с китайцами я не встречал ни одного человека, кто не любил бы хого. Поход на хагор подразумевает весёлое времяпрепровождение и сытную еду. И воспринимается примерно так же, как у нас выезд на шашлыки, но не требует никакой подготовки, вроде маринования мяса или поездки за город. Исходя из этих особенностей, некоторые заведения проводят такую политику. Клиентам нужно сфотографировать свой стол с хагором и отправить его в социальные сети. Если за время нахождения этих гостей в ресторане Фото наберёт 38 лайков, то заведение подарит им блюдо из овощей или грибов. А если 48 лайков, то подарком станет тарелка говядины. У китайцев в том же WeChat обычно есть 3-5 тысяч контактов, с которыми они лично знакомы и поддерживают отношения. Для получения лайков или при участии в онлайн-голосованиях человек кидает клич в свою ленту: "Друзья, нужны лайки, поддержите". И тут же собирает несколько сотен пальцев вверх доходит до того, что человек через некоторое время просит перестать ставить лайки, если голосование закончилось или подарок уже получен. Для ресторана же подарить 200 г тонко нарезанной говядины расход небольшой. Те, кто ставит лайки, увидят, что в этой хагорной оживлённой атмосфера и вкусная еда. А значит, из 38 человек наверняка найдутся те, кто придёт туда в качестве клиента. Надо сказать, что гости, узнавшие о ресторане из социальных сетей, идут туда с мотивацией, что тоже смогут собрать лайки и получить блюда за даром. То есть ресторан получает бесплатную почти вирусную рекламу. Еще один пример из той же серии. Посетители должны сфотографировать заказанные блюда вместе с визиткой заведения и разместить этот снимок в соцсетях. Если за время нахождения в ресторане они наберут 58 лайков, 58 на китайском звучит как «я богатею», а под «я» здесь подразумевается ресторан, то при расчёте получит скидку 10-15%. Как говорит один мой знакомый владелец ресторана: не спешите за мелкой рыбой в начале, а ждите большой прибыли в конце.